Глава 6. Поимев немного денег с домашних воришек, Николай решил заняться дечью покрупнее, а для этого необходим был доступ к информации о криминальном мире. Что было не так-то просто. Подобная информация на дороге не валялась, в магазинах не продавалась, а спросом пользовалась не только у шантажистов типа Николая Лосева, но и у сотрудников внутренних дел. Николай уже давно приметил, что с наступлением темноты на улице из-под воротен и подъездов выползают сомнительные личности, в основном сопливого возраста, которые чуть ли не до первых петухов торчат на темных пятачках и обсуждают какие-то факты из своей и чужой жизни. Подойти на нужное расстояние к такой компании и подслушать разговор было довольно сложно, потому что шпана будто нарочно выбиралась на открытые участки местности с тем, чтобы никто не мог подойти к ним ближе, чем на траекторию полета ракеты «Земля-Земля». Пришлось выдумывать способы, делавшие честь самым знаменитым следопытам дикого американского Запада, которые в свое время не только усвоили науку, преподанную им индейцами, но и усовершенствовали ее с учетом психологии белого человека. Разговоры одной из таких компаний Николай подслушивал, лежа на козырьке подъезда пятиэтажного дома и пользуясь полной вечерней темнотой при отсутствии внешнего уличного освещения. Государство экономило на электричестве, а ушлые люди этим пользовались. Просто торчать в подъезде было небезопасно. Хулиганы могли поинтересоваться, что за личность обтирает стены первого этажа и прицепится к чему-нибудь. Ничего особенного на этот раз Лосев не услышал. Разговоры сводились к бухалу, тёлкам, которых трахают конвейером, непонятным отношением с какими-то чуваками и так далее. Основательно продрогнув на бетонном пятачке, Николай еле дождался, когда шпана перейдет на другое место, соскользнул вниз и растворился в темноте. Еще через три дня Николай слушал такой же бред, скорчившись в черной тени ларька, торгующего хлебными изделиями. А через неделю после этого вел прослушивание на крыше грузового автофургона с надписью «Пиво Останкинское» на бортах. Машина была оставлена на ночь у коммерческого магазина, внутри которого дежурили сторожа и должны были также присмотреть за транспортным средством. Кстати, где бы и тусоваться молодняку, как не у магазина, в закромах которого было что-то вроде занюханной забегаловки, а там продавали в разлив. Лосев основательно перепачкал плащ, руки и, конечно, тренировочные штаны. Он ожидал, что дорожная грязь будет сосредоточена в основном на верхней части огромного кунга, но не думал, что это будет в таком большом количестве. Как оказалось, Николай страдал не зря. Первые два часа он слушал передачи местных диджеев о тех же тёлках «Чуваках» и бухали, удивляясь, как тесен мир, потому что звучавшие имена он слышал уже не один раз, и все в разных местах. Он поймал себя на мысли, что если дикторы в черных кепках с пуговкой на маковке будут вещать на радио, то уже через пять минут после их выхода в эфир мирный и неторопливый русский народ вспомнит, что когда-то в Америке был такой суд линче и, судя по историческим фактам, он действовал совсем неплохо. Затем Лосев вдруг услышал, как рядом остановился автомобиль. Он осторожно высунул кончик носа над краешком крыши и увидел девятку, непонятно какого, но темного цвета, и даже умудрился разглядеть номер А-665-Б-Е. Всего единицы не хватило до знака дьявола. Прибывшие на девятке тут же повели разговор о деньгах, товаре, зашуршали банкноты. и местная компания запаслась кое-каким препаратом посильнее нюхательного табака. Когда автомобиль отъехал, парни возобновили разговоры, и Николай узнал, что уехавшие только что гости собираются наехать на конкурентов и устроить крутую разборку, потому что с рынком сбыта становилось все сложнее, а горизонт должен быть чист. Эта информация показалась Николаю интересной, Если ему удастся раздобыть факты такой распространенной преступной деятельности, как незаконный оборот наркотиков, то это будет отличный повод для шантажа. Вскоре молодежь поспешила прочь с целью найти достойное применение приобретенному товару, а Николай получил возможность размять затекшие конечности и спрыгнул почти с трехметровой высоты. Николай не мог ничего предпринять без тщательного наблюдения за той самой девяткой с номером 665. Только вот где ее искать, он не знал. На следующее утро Лосеву пришло в голову, что если толкачи наведываются к магазину ночью, то почему бы им не появиться там как-нибудь и днем? Если это их территория, они должны ошиваться здесь гораздо чаще, чем того требуют обычное приличия. Ведь, скажем, люди чаще заходят в один и тот же магазин, делая это своеобразной традицией. Поэтому Николай снова поспешил на заветный пятачок, только не стал показываться на глаза завсегдаты ампитейных отделов, а занял пост на лавочке соседнего, открытого всем ветрам двора, откуда было хорошо видно все, что происходило возле магазина. Около двух часов дня. Почти перед самым закрытием на обед, когда Николай уже решил плюнуть на все свои идеи вместе взятые, он увидел знакомые цифры – 665. Очень удобный номер, потому что легко запоминается. Вчера, под покровом ночной тьмы, да еще не рискуя высовываться, Лосев не разглядел пассажиров девятки, поэтому теперь с интересом разглядывал двух молодцов с ультракороткими прическами. Это были не вчерашние сопляки, а люди в возрасте лет по 30, производившие впечатление вполне преуспевающих бизнесменов средней руки. Они зашли в магазин и отсутствовали около 15 минут. Затем вернулись в машину, сжимая толстыми закольцованными пальцами свертки, о содержимом которых можно было лишь догадываться. Впрочем, наверняка это был стандартный набор. пара бутылок водки, палка колбасы, буханка хлеба и пачка сигарет. К этому времени Николай уже сидел в стареньком москвиче красного цвета, владелец которого, дяденька лет пятидесяти, с розовой лысиной и квадратными очками, согласился последовать за девяткой, потому что, как объяснил ему Лосев, он в кои-то веки встретился с друзьями и собрался принять участие в пикничке, а места в машине не хватает. Сколько именно пассажиров было в девятке, никто из посторонних не мог знать, потому что стекла машины были тонированы. Впрочем, дядя вопросов не задавал. Его интересовал только авторский гонорар и ничего больше. Девятка отошла от магазина. По всей видимости, ребята были местными, поэтому вряд ли уедут далеко. Так оно и случилось. Автомобиль вырулил на детскую улицу. название которой вполне соответствовало ее размерам и остановился возле девятиэтажного панельного дома. Там уже были припаркованы две похожие девятки, возле которых маячили молодцы примерно такого же возраста, как их друзья. Москвич с Николаем проехал немного вперед и остановился. Лосев расплатился с водителем и сделал вид, будто заходит в крайний подъезд. На самом же деле он обошел дом с внутренней стороны и, насколько это было возможно, приблизился к компании, которая шумно обсуждала какое-то очень важное событие. Из многочисленных разрозненных возгласов Лосев сумел уловить одно. Разборка, непонятно с кем, намечается на 9 часов сегодняшнего вечера в Сосновском ущелье. Ущелье это находилось на западном выезде из города. это были излюбленные места отдыха горожан да кроме того здесь был расположен кардиологический санаторий и кусочек лесопарковой зоны опоясывающий город. что касается названия, то николай понятия не имел почему ущелье называется сосновским, а не как нибудь иначе. сосновые деревья были посажены совсем недавно учащимися близлежащей школы и не могли повлиять на название которая носила ущелье с незапамятных времен. Лосев прибыл на место разборки примерно за час, спрятался в кустах аронии, густо разросшейся вдоль проезжей части, и принялся снова и снова прокручивать в уме детали планировавшейся им операции по изъятию излишков денег у псов-мафиозников. Это были не какие-нибудь воришки-домушники, вроде тех двоих, а представители пусть небольшой, но организации. И дела у них были покруче, доходы побольше, а стало быть, и риск значительнее. Размышления Николая были прерваны легким шумом подъезжающего автомобиля. «Все-таки хорошая машина девятка», – подумалось Лосеву. «Легкая, как лодка на воде, шустрая, как мышка, и симпатичная, словно молоденькая девочка с профессией ночной бабочки». Машина остановилась метрах в двухстах от того места, где прятался Николай. Пришлось, пригнувшись на цыпочках, двигаться вдоль кустов аронии, на которых кое-где висели черные ягодки, размером с большую гусину. Лосев почти поравнялся с тем местом, где припарковался автомобиль и, соблюдая осторожность, выглянул из-за куста. Это была незнакомая ему машина, не из тех, что он видел сегодня днем. Значит, конкуренты. Но подъехали они раньше назначенного времени почти на 20 минут. Николай ломал голову. Произошло это случайно или все-таки что-то значило? Впрочем, чего гадать на кофейной гуще? Лучше уж увидеть все своими глазами и делать соответствующие выводы. «Слишком длинные и ненужные слова лезут в голову», – подумал Николай. «Это нервы. Еще бы не нервничать». «Скоро вокруг будет полно бандитов, а у тебя, Лосев, даже иголки нет, чтобы кольнуть в случае надобности в глаз тому, кто решит доставить тебе неприятность». Подумал, как накаркал. Буквально через минуту вдоль дороги выстроился целый ряд автомобилей, девяток и иномарок. «Вот тебе и стрелка». Лосев чувствовал себя, как на операционном столе. Еще не подействовал наркоз, а ты уже мокрый от страха. На всякий случай он решил поменять дислокацию. Пользуясь тем, что уже наступал вечер, он переполз на несколько метров назад и распластался на дне небольшой ложбинки. Это было проделано как нельзя более вовремя. Вся честная компания продралась сквозь кусты, за которыми только что прятался Николай, и встала кружком. лицом к лицу. Началась разборка. Чего же ожидал от своей операции Лосев? Совсем немногого. Выяснить более конкретно, чем занимаются эти две милые компании, которые собрались здесь и таким образом оперировать фактами. Мол, если не заплатите вовремя, то о вашей деятельности будет известно милиции. Наверняка у парней на счету уже имеется несколько засвеченных моментов их преступной деятельности. И органы имеют некоторые подозрения, которые можно подтвердить, но это произойдет в том случае, если парни будут несговорчивы насчет денег. Нет нужды передавать весь ход разборки, суть которой сводилась к следующим репликам. «Вы залезли на чужую территорию, это не ваша территория и не нехрена вам там делать, мы вам доставим большие неприятности». Это мы еще посмотрим и так далее. Лосев так и не узнал, каким видом бизнеса занимаются крутые, чем был чрезвычайно раздосадован. Спрашивается, зачем потеряно столько времени? Чтобы остаться вообще безо всякой информации? Блин, не повезло. Короче, закончилось все, как и следовало ожидать, большим мордобоем. Николай даже удивился, почему не было выстрелов и трупов. Молодцы дрались кастетами, цепями и короткими дубинками. Это единственное, что Лосев смог разглядеть в темноте. И вдруг схватились двое, почти наступая на голову лосиву распластавшемуся на дне ложбинки. Николай уткнулся лицом сладко пахнущей слой прелой травы и молил Бога, чтобы бандиты не споткнулись об него и таким образом не обнаружили его присутствие. Одного из парней Лосев сегодня уже лицезрел. Его противник в кожаной куртке старательно размахивал руками. В одной из них он держал увесистую дубинку. Неожиданно тот, кого Лосев видел раньше, нанес сопернику удар ногой по коленке, и тот со стоном рухнул на землю. Еще один удар ногой, и дубинка отлетела в сторону. Затем парни в кожанке стали жестоко и методично избивать носками ботинок. После серии таких ударов, приходившихся в основном в голову и живот, несчастный уже не в состоянии был подняться с земли. Неожиданно послышался какой-то сигнал со стороны дороги, и ночные кикбоксеры, забыв про распри, дружно кинулись к своим машинам. На проезжей части послышался непонятный шум. Николай заметил вспышки огней милицейской машины. Очевидно, патруль проезжал мимо, проверяя обстановку и заметил целую автостоянку. Беседа с милиционерами заняла всего одну минуту. Очевидно, их заверили, что встретились старые друзья, а теперь, довольные встречей, разъезжаются по домам. Синяки и ссадины на лицах старинных приятелей еще не успели проявиться в полной мере, поэтому милиционеры не заподозрили ничего необычного. К тому же трупы на дороге не валялись. Один за другим запускались двигатели «девяток» и «иномарок», машины разворачивались и уезжали прочь. Николай осторожно выглянул из ложбинки, которая спасла ему жизнь. Парень в кожаной куртке по-прежнему неподвижно лежал на том же месте, где упал и не шевелился. Странно, что дружки позабыли о нем и уехали, не попрощавшись. В следующий раз следовало составлять подробный список приглашенных гостей. Лосев приблизился к лежавшему, наклонился над ним, и до него донеслось тяжелое дыхание. По всей видимости, у парня были повреждены внутренние органы. Еще бы, его так лупили ногами, что могли забить и до смерти. Николай сидел перед парнем, разглядывая его лицо, и соображал, как лучше поступить. По-хорошему, его надо было бы доставить в больницу, а то, чего доброго, помрет здесь, на лужайке. Только как это организовать? Тащить его на себе до автобусной остановки или сбегать сначала позвонить в больницу? И в этот момент он заметил рядом с лежавшим белый квадратик. Николай нагнулся, протянул руку и, к своему удивлению, обнаружил, что это визитная карточка с номером телефона. Очевидно, она выпала из кармана того парня, который уехал прочь, перед этим, как следует, отделав своего соперника. Это судьба, пришло в голову Лосеву. Значит, дело закончится в его пользу. Пока Николай размышлял об этом, на дороге вновь послышался шум автомобиля. Он бросился к дороге, чтобы остановить транспортное средство и попросить владельца машины отвезти раненого в больницу. Но вдруг услышал, как автомобиль останавливается сам, безо всякой его просьбы. Сработало какое-то десятое чувство, отвечающее за предчувствие опасности, и Лосев замедлил шаг. Почему машина остановилась? Случайно или нет? Оказалось, нет, не случайно. Николай едва снова успел пасть на землю под кустами аронии, как на ту же полянку, где только что происходила Сосновская битва, вышли двое богатырей. Один из них был тот самый, что поверг своего противника. Его сопровождал парень в спортивной куртке с белыми полосками вдоль рукавов. Они подошли к человеку, лежавшему на земле, и о чем-то вполголоса заговорили. Затем подхватили его под руки и ноги и поволокли к машине. Парни прошли в двух метрах от того места, где умирал от страха лосев, приблизились к своей машине, открыли багажник и положили туда избитого. Странный способ транспортировки живого человека. Трудно, что ли, было поместить его на заднее сиденье автомобиля или бояться, что он запачкает сиденье если кровь пойдет горлом? Николай привстал на колени. Сквозь ветви можно было разглядеть автомобиль. Это была та самая девятка с номером 665. Багажник закрыли на ключ, и автомобиль уехал. Николай еще долго лежал на земле, чувствуя, как начинается озноб. Потом встал и отряхнул колени. Внизу живота сильно тянуло, хотелось в туалет. Лосев расстегнул брюки и помочился около куста аронии, под которым только что скрывался от бандитов. озноб тут же прошел, как не бывало. Он вышел на дорогу и побрел к автобусной остановке, размышляя над последним актом разборки, который показался ему непонятным и подозрительным. Почему за избитым парнем вернулись не его дружки, а конкуренты? С какими намерениями они это проделали? благими или наоборот, закинули его в багажник, словно мешок с мукой. Зачем? Лосев вернулся домой, раздосадованный тем, что не завладел никакой зацепкой для шантажа. Сам по себе факт разборки не мог сыграть в нем решающую роль. Такие собрания случаются чуть ли не каждый день. Милиции даже проще будет, если бандиты сами будут очищать город друг от друга, так что пусть полосуются на здоровье Хорошенькое здоровье, если после разговорчика за самоварчиком ты не можешь подняться с земли, и тебя, бесчувственного, забрасывают, словно тюк, в багажник. Николай вытащил из кармана визитку, повертел ее в руках и засунул обратно в карман. Скорее всего, вряд ли она ему когда-нибудь пригодится. И вдруг действительно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. через два дня в местных новостях была показана фотография парня убитого ножом в шею в нем николай узнал того самого боевика которого двое из девятки прятали в багажник своего автомобиля он узнал кожаную куртку и светлый ежик волос увд города просило опознать убитого и сообщить какую либо информацию о последних днях когда его видели живым как сообщалось в сводке убитого обнаружили на другом конце города, в 30 километрах от Сосновского ущелья. Однако немалый крюк проделали эти парни на девятке. Но зачем? Ведь участники разборки вполне могли указать на них, как на возможных убить. Хотя отбрехаться было нетрудно. Мол, уехали с места разборки в Сосновском ущелье все вместе и понятия не имеют, как этот кореш оказался на другом конце города. И потом время убийства абсолютно не совпадает со временем, проведенным на разборке. И еще одно. У бандитов врагов много, каждый норовит воткнуть нож в спину. Особенно этой манией привержены лучшие друзья. Лосева охватила безудержная радость. Вот он, повод для шантажа, убийства. Что можно придумать лучше? Кому захочется гнить в тюрьме за мокрое дело? Поделись денежками». и продлится спокойная жизнь. Через три дня Николай позвонил по телефону владельцу девятки с номером 665. У меня есть информация, которую вы должны купить. Кто это говорит? Сразу скажу, я не из числа тех, кто участвовал в разборке в Сосновском ущелье, а совершенно посторонний человек, который стал свидетелем драки. Я видел, как вы прятали убитого в багажник и увозили прочь. Правда, в тот момент он был еще жив. Сколько? Вот это деловой разговор. А то задают одни и те же вопросы. Кто ты, да что ты. Пять тысяч долларов, переведенных по курсу в российские рубли. Если не получу суммы, то информация будет передана в милицию. Без базара. Получишь хоть сейчас. Подъезжай, и мы отстегнем. Николай чуть не поперхнулся от неожиданности. Затем он взял себя в руки. «Нет, так не пойдет. Вы меня держите за фраера ушастого и пытаетесь наколоть. Ты получишь деньги. Говори сам, где, когда и кому их передать. Когда будет готова сумма? Я же говорю, хоть сейчас. Тогда условимся так. Вы кладете деньги в конверт и приходите на мост через песчаный овраг. Это где городская водолечебница? Два часа дня. Понятно. Что дальше?» Отсчитываете справа двадцатый пролет и приклеиваете конверт скотчем посредине него с внешней стороны. Затем уходите и не пытаетесь следить. Все ясно. Какие гарантии? Самые полные. До сих пор я не подводил никого. Так это не первый случай? Да, у меня уже есть опыт работы. Каждый зарабатывает на жизнь как может. У вас свои методы, у меня свои. Если слово не сдержишь, мы найдем тебя и пришьем. Я всегда поступаю честно», – отрезал Николай и повесил трубку. Оставалось дождаться завтрашнего дня. Завтра у Лосева будет ни много ни пять тысяч долларов. Можно будет купить машину и кое-что для семьи. Николаю не очень-то нравилось, что бандиты, не сопротивляясь, приняли его условия. «Что-то за этим должно крыться. Или нет, все в порядке». Песчаный овраг был примечательным местом в городе. Он простирался от крайней восточной границы на запад примерно на 5 километров, почти наполовину всей территории города, и походил на высохшее русло извилистой реки. В те времена, когда купцы и деловые люди строили себе дома в престижных городских районах, овраг занимала беднота, которая и лепила здесь свои хибарки. Создавалось впечатление, что дай только им волю, и низкорослые домишки начнут ползти друг на друга, подминая под себя соседа. Коммуникаций никаких и нечистоты выливались прямо под ноги, превращая дно оврага в сплошную канализацию. Воздух становился невыносимым по весне, когда неслись потоки талой воды к центру города, и чего там только не было. Дохлые кошки, собаки и всякий мусор. Овраг славился своей криминальной обстановкой. Пересекать его в темное время суток было небезопасно. Народ бедный, злой и готовый пуститься во все тяжкие ради какой-нибудь бутылки самогона. Мост, о котором говорил Николай, располагался в самой широкой части оврага, которую основательно почистили и даже использовали для строительства некоторых объектов городского значения. По мосту проходила оживленная трасса, соединяющая две части города и ведшая к выезду за его пределы. Под бетонным сооружением по высоте мог уместиться трехэтажный дом. Под мостом можно было проехать на автомобилях. Для этого были приспособлены две асфальтированные линии. Николай занял наблюдательный пункт на крыше девятиэтажного дома, возвышающегося неподалеку от моста. куда он попал через шахту лифта. Вооружившись биноклем, время от времени он поглядывал на мост вооруженным взглядом. Внизу под мостом его ждал жигуль, с водителем которого Лосев договорился так. Ровно в два часа он запускает двигатель и ждет, пока клиент сядет в машину. Лосев дал ему полтинник в качестве аванса и еще один обещал после того, как они уедут из-под моста. Водитель вопросов не задавал. Люди готовы участвовать в криминале, лишь бы заработать деньги. Николай сразу заверил, что не собирается никого грабить, а даже напротив. Ему предстоит выяснить кое-какие отношения с хулиганами, которые должны ему деньги, выражавшиеся в кругленькой сумме. Если молодежь погонится за Лосевым с целью набить морду, они благополучно унесут ноги с помощью колес. На всякий случай Николай попросил водителя замазать грязью задний номер. Вроде бы все было в порядке. Обстановка контролируется, машина ждет. Внешность Николай тщательно изменил, напялив бесформенную шляпу, надев очки и отпустив щетину. Теперь бы только успеть спуститься с моста. Два часа. Николай поднес глазам виногрель и почти сразу обнаружил нескольких парней. якобы бесцельно бродивших по тротуару моста с той и другой стороны. Пасут, пока, правда, неизвестно кого. Что ж, продолжайте в том же духе. А вот и посланец. Этого мужчину Лосев не видел на разборке, да и ранее не приходилось. Плотный здоровяк, солидный по своим размерам джинсовой куртке, облокотился на перила, держа в руке конверт. Николаю было хорошо видно, потому что благодаря биноклю эта часть моста открывалась перед ним, как на ладони. Лосев рассмотрел щекастое лицо с признаками румянца. У мужчины были густые усы, какие носят многие восточные люди, и выпуклые глаза. Неплохой портрет. В левой руке у посланца появился ролик клеящей ленты. Насколько позволяли занятые руки, он отмотал кусок и кое-как приклеил конверт на бетонную поверхность. Проверив надежность крепления, парень повернулся и зашагал в обратную сторону. В бинокль Николай видел, что конверт пухлый, значит набит деньгами. Его, Лосева, деньгами. Скоро они перейдут в его собственность. Отлично, теперь оставалось пойти и взять эти пять тысяч долларов. Николай спрятал бинокль в мешочек и закопал его в кучу строительного мусора, который не успели убрать с крыши, решив, что лучше всего вернуться за биноклем завтра. Он слишком тяжел и может затруднить движение. К тому же, не дай бог, вылетит из кармана и превратится в улику, уничтожившую грандиозные планы. Затем он спустился с крыши дома и вышел на улицу. Погода была облачной, почти пасмурной. Лосев непринужденно двинулся по мосту, как будто шел прогуливаясь, или по своим делам, знать не зная ни про какие деньги. Может быть, конечно, следовало выждать полчасика или чуть больше, но Николай боялся, что кто-нибудь посторонний заметит конверт и захочет посмотреть, что внутри. Поравнявшись с местом, где хранились деньги, Лосев опустил руку за парапет, рванул на себя конверт, который со скрипом, но поддался натиску, и поджал руку, скрывая, насколько это было возможно, предмет от посторонних глаз. Затем ускорил шаг, одновременно спрятав деньги под короткий плащ. Сквозь очки было плохо видно, но Николай тут же заметил, как навстречу ему идет парень из девятки с номером 665. Круто развернувшись, будто на армейских учениях по строевой подготовке, Он пошел назад, но не тут-то было. Навстречу ему двигался еще один бандит. Тот находился пока еще на приличном расстоянии, но было видно, что намерения у него не самые благопристойные, дьявол его возьми. Лосев обернулся, кольцо сжималось, и вряд ли ему позволят вырваться из него. Пути к отступлению по мосту не было. Николай остановился. Вытащил из-под плаща конверт и вскрыл его. Денег в конверте не оказалось. То, что было внутри, даже не напоминало куклу. Просто какие-то скомканные куски нарезанной бумаги. Лосев со злостью швырнул конверт на асфальт. Из него вылетело несколько бумажек, которые тут же подхватил слабый порыв ветра. Бежать по мосту, чтобы спуститься к машине, было чистым безумием. Но Николай и не собирался поступать таким образом. Он перемахнул через парапет, встал с наружной стороны, твердо упершись ногами и вцепившись пальцами в холодный бетон, а затем прыгнул с моста. «Вам не приходилось прыгать с высоты трехэтажного дома? И не стоит этого делать, потому что упражнение сие может сильно повредить вашему здоровью». Была у Николая слабая надежда на то, что не придется ему воспользоваться запасным путем к отступлению, но, видимо, его надеждам на этот раз сбыться было не суждено. Внизу стоял огромный мусорный контейнер, наполовину заполненный пакетами с отходами. Именно в него и метил Николай, когда падал с моста. Через четыре секунды после того, как Лосев шагнул с моста, Он приземлился на кучу мусора, тщательно упакованного в полиэтиленовые и бумажные пакеты. Один из них разорвался под тяжестью тела Николая, и наружу посыпался строительный мусор, побелка, щепки и куски старой штукатурки. Еще через две секунды Лосев выпрыгнул из контейнера и помчался к ожидавшей его машине, которая не оказалась на месте. «Что за черт?» Николай заметался под мостом, чувствуя преддверие конца. Он поднял голову вверх. Бандиты наблюдали за его маневром и, скрежеща зубами от злости, бежали теперь вниз в надежде перехватить хитрого фраера, который почти был у них в руках и так ловко наколол их всех. Куда бежать? В любом случае его догонят и снимут скальп, как бы быстро он не бегал. В институте Лосев считался неплохим бегуном. Но сейчас он был вымотан морально, а страх всегда парализует. И тут он увидел знакомый «Жигуль», который выруливал из-за опоры, поддерживающий мост. Лосев замахал руками, и машина остановилась. «Где тебя носит?» – крикнул Николай, бросаясь на сиденье пассажира. «Извини, я решил спрятаться с глаз долой», – оправдывался водитель. «Гони!» – бандюги разозлились не на шутку. «Гоню!» Водитель отпустил сцепление, но автомобиль вместо того, чтобы двинуться вперед, резко дернулся и двигатель заглох. «Ну вот еще новости!» – чертыхнулся водила и принялся запускать движок снова. Лосев обернулся назад и увидел, что с моста уже спустились несколько парней и бегут к машине. «Скорее, не то мы пропали!» – крикнул Николай. «Стараюсь!» – водитель дрожащими руками дергал ключ зажигания. Бандиты были уже близко. «Конец!» – прошептал про себя Лосев и приготовился к самому худшему. Парни, заметившие, что машина почему-то не трогается с места, замедлили шаг. Водитель тем временем все еще пытался запустить двигатель. «Возьми монтировку, может, отобьемся!» – воскликнул он, протягивая Лосеву увесистый инструмент. Николай протянул руку, но не удержал монтировки. Она скользнула на пол, больно ударив его по большому пальцу правой ноги. Впереди шел бандит, который дрался с противником и уложил его на глазах Лосева, когда тот прятался в ложбинке. Он уже протянул было руку к дверце машины, как двигатель взревел, и «Жигуль» рванул с места. Несколько секунд, и машина набрала скорость. Николай обернулся. Бандиты кучкой сгрудились под мостом и что-то им кричали вслед, размахивая руками. «Хорошо, что я номер замазал», — с облегчением произнес водитель. «А то нашли бы. Номер машины все равно, что адрес. Ты уж извини, что я так лопухнулся. Закон подлости, что называется. Я с тебя денег не возьму». «Да ладно», — выдохнул Николай. «Хорошо, что живы остались. Они недавно пришили одного парня из конкурентов». Ты деньги получил? Нет. А как же? Никак. Зато я знаю, что теперь делать. Лосев действительно знал, что делать. Как только они с водителем «Жигуля» расстались, Николай, проплутав по каким-то узким улочкам и заехав в другой район города, нашел телефон-автомат и набрал номер отделения милиции. «Управление», – послышалось на другом конце, когда сняли трубку. «Дежурный слушает». Я хочу сообщить подробности убийства, совершенного недавно. Назовите свое имя. Я не могу этого сделать. Просто примите информацию к сведению. Не знаю, как зовут того парня, обнаруженного в посадках. Его уже опознали. Что вы хотите сообщить? К его смерти причастен владелец автомобиля ВАЗ-2199 с государственным номером А-665-БЕ. Пауза. Дежурный записывал данные к себе в журнал. Николай терпеливо ждал. Вряд ли милиционеры будут вычислять его местоположение. Откуда вам это известно? Я случайно оказался свидетелем разборки. Случайно? Лосев задумался. А случайный ли он свидетель? Скорее всего, наоборот, далеко не случайный. Короче, того парня сначала избили, а потом погрузили в багажник машины в бессознательном состоянии и увезли. Я позже увидел репортаж по телевидению. «Простите, мы не можем принять вашу информацию просто так», – гнул свою линию милиционер. «Мы должны составить протокол. Это обязательно. Для этого нужно явиться к нам в управление с паспортом». «Дело ваше. Только учтите, мои сведения верные». Кстати, как зовут убитого? Зачем вам это знать? Интересы следствия запрещают раскрывать детали. Если его уже опознали, то родственники наверняка позаботились о том, чтобы полгорода знали о происшествии. Зачем вам его имя? Чтобы знать, чьих убийц я помог поймать. Хорошо, это Алексей Маркелов, 72-го года рождения. Николай повесил трубку. Его подставили, и он поступил соответственно, пусть не думают в следующий раз, что его можно безнаказанно обманывать. Те воришки-домушники оказались умнее. Они, конечно, тоже пытались вычислить шантажиста, но ловили его на настоящие деньги, а не нарезанную бумагу. Это хотя бы по-честному. Убийц взяли вечером того же дня. Николай осторожно поднял некоторые далекие связи и узнал, что оперативники обнаружили орудие преступления с отпечатками пальцев, и бандитам ничего не оставалось, как расколоться. Лосев решил позвонить по телефону принадлежащему владельцу девятки с номером 665. Он долго обдумывал этот шаг и прикидывал... Господи, нет, мам...